Иван шаман. Цикл бойся. Эвакуатор. Книга четвертая. Глава первая. До первой смерти. Еще чего. Хватило одного взгляда на ухмыляющегося Артема, чтобы понять. Он попробует прикончить меня окончательно. Нужно ли говорить, что я его живым тоже отпускать не собирался? «Нет, если завтрашняя схватка должна стать последней в его жизни, он и так задержался на этом свете». «Я заберу себе всех выживших из ОВД», неожиданно сказала Зая, когда мы вышли из учебного класса. Каждого сопровождало как минимум двое автоматчиков, не спускающих рук с оружия. «Ты все равно здесь надолго не задержишься, а мне они нужны». «Ты что, собираешься остаться с этими безумцами?» Удивленно посмотрел я на девушку. «Не чувствуешь, что все эти рассуждения больше смахивают на бред сумасшедшего?» «Оглянись вокруг», — в сердцах сказала девушка, махнув рукой в сторону столовой. «Они здесь живут, они выживают. Ходят в боевые рейды, уничтожая кристаллидов. Они прячутся по подвалам. Да, с логикой у них не все в порядке. Да и принципы сомнительные. Но скажи честно, тебе никогда не хотелось быть кем-нибудь особенным?» «Я и так особенный. Больше того, одаренный», — ответил я недовольно. «Брось, ты же понимаешь, о чем я», — отмахнулась зая, — «стать не просто сильным и незаменимым бойцом, спасателем, а получить за это по заслугам». «Ты сейчас говоришь как Юрий. Хочешь за спасение жизни эту самую жизнь забрать? И чем мы тогда лучше, работорговцев или бандитов?» — спросил я, прищурившись. Девушка неловко отвернулась и закусила губу. «Вот, ты тоже не знаешь». «Вы зря спорите», — сказал шедший за нами боксер. Люди сами выбирают, чего они хотят. Если они готовы пожертвовать свободой ради безопасности, вас спрашивать не будут. Если же, наоборот, готовы рисковать жизнью, тоже без вашего разрешения обойдутся. В ближайшее время никто дергаться не будет. Это я могу гарантировать. Слишком все устали выживать и рады переложить ответственность на чужие плечи. — Это не будет длиться вечно, — покачал я головой. — А вечно и не надо. Пожал плечами Михаил, потеряв запястьем переносицу. «Как попривыкнут к комфорту, вспомнят и о свободе. Но вы зря думаете, что орден не думает об этом. Твоя завтрашняя дуэль будет транслироваться на столовую. Так уже делали с выжившими. Помогает от лишней самодеятельности». «Каким образом?» – спросил я. «Ну, одно дело, когда ты собрал группу, получил оружие для добычи и решил, что уже готов ко всем неприятностям. Уверенность через край бьет». «И совсем другое дело, когда ты видишь, как такая подготовленная группа дохнет при вылазке без надежного прикрытия», — ответил боксер. «И зрелище, и наглядная демонстрация силы. Как и ваша завтрашняя дуэль, на ней спецы будут разбирать каждое действие, а обычные люди в очередной раз убедятся, что лучше не лезть против одаренных». «Пропаганда?» — понял я и, нахмурившись, по-новому взглянул на висящие телеэкраны. «Наглядное пособие». Покачал головой Михаил. «Тут всем дают камеры на обмундирование, чтобы если группа погибла, то не напрасно. Так что ты уж постарайся, выложись на полную. А, и если образумишься, сможешь собственный отряд сформировать. Под достойной защитой, когда выспаться можно». «Выспаться», – пробормотал я, глядя вслед удаляющемуся боксеру. Тут он был чертовски прав. «Если я не получу энергию, не смогу восстановить жизнь» а значит, рискую умереть во время поединка с Артемом без всяких условностей, с концами. Вот только это означало, что привязка телепорта сменится, и я не был уверен, что хочу возвращаться при опасности сюда. С другой стороны, это поселение куда безопаснее, чем все виденные мной ранее. Больше того, наличие хранителя обеспечивало им нормальную атмосферу и, возможно, даже будущее. Вопрос только, какой ценой? «Вам сюда!» – вырвал меня из задумчивости голос охранника, проводившего до двери. Заглянув внутрь, я увидел, что это отгороженная часть стоянки с типовыми двухэтажными кроватями. Ведь где-то они их достали, как и гипсокартон для стен. Явные преимущества большой организованной военизированной группы было глупо отрицать. «За вами придут через 10 часов» сказал охранник, вставая у дверей и показывая всем видом, что разговор окончен. Пришлось пройти в огороженное пространство, а мне навстречу с кроватей уже поднимались выжившие из ОВД. «У вас все нормально?» – спросил я, глядя на обеспокоенных людей. «Вы нам скажите, нас ведь не прогонят? Можно будет остаться?» Развеивая всякие иллюзии, спросили сразу несколько человек. «Похоже, боксер прав». «Людям в первую очередь нужна безопасность, еда и надежда на будущее, а остальное их не сильно волнует». «Да, все, кто захотят остаться, будут под защитой местной группировки», ответил я, замечая, как многие с облегчением вздыхают. «В обмен придется работать, обеспечивать себе быт и беспрекословно выполнять приказы. Мы все на военном положении». «Это понятно, будем стараться», – отмахнулся стоящий впереди мужчина, Еще несколько закивали, а я чуть не выругался. Наверное, эта усталость сказывалась. «Слушайте все», — сказала Зая, выходя вперед. «С этого момента нам нужно держаться вместе. В этом поселении каждый одаренный отвечает за своих спасенных. Так что я беру вас под свое крыло. Вы знаете мои способности. Никто из тех, кто будет жить под моим командованием, не умрет от болезней или ран». Девушка продолжала говорить и люди начали кучковаться возле нее. Я же даже не сопротивлялся такому повороту событий. Не собираюсь оставаться здесь и на секунду дольше, чем нужно для того, чтобы прикончить Артема. Я уже довольно насмотрелся на происходящее, чтобы понять. Выжившим здесь хорошо. Игнать их неизвестно куда. Нет никакого смысла. Мне же предстояло сразиться с обезумевшим от собственной безнаказанности убийцей. Вот только он... Прекрасно знал все мои способности. Придется подготовиться и придумать что-то новое. Но прежде хорошо выспаться». Отойдя в дальний угол, я прилег на койку и уже собирался уснуть, как в бок ткнулось что-то мягкое. «Трактор?» – удивленно посмотрел я на появившегося кота. «А ты здесь какими судьбами? Я думал, что после штурма ты сбежал». Котяра, естественно, не ответил, лег рядом и заурчал. Отказываться от пушистой подушки я не стал, тем более, что он был приятно теплый, а его урчание успокаивало. Прошло всего несколько секунд, и я провалился в небытие. Время до подъема прошло уже привычно, без наведений, переживаний и кошмаров. Не открывая глаз, я сосредоточился на иконках и убедился, что энергии хватает на восстановление одной жизни. Больше того. Каким-то чудом я заполнил чуть больше одного деления, и теперь смогу использовать это в бою, хоть и минимально. Круглые часы, висящие над выходом, показывали 6 утра. Еще почти 3 часа на подготовку. Но сделать нужно столь многое, что я не был до конца уверен, что успею. Некоторые припасы оставались у меня в загашнике, другие я надеялся получить у местных. Оставался только вопрос, что удастся выменить. Погладив трактора, я открыл ему предпоследнюю банку консервов и направился к выходу. За кота я больше не беспокоился. Если ему понадобится, сам меня найдет. «Мне нужно к интенданту», — сказал я, подойдя к охраннику. «И...» — буркнул мужчина, голову которого полностью закрывал шлем. «Отведи меня к вашему торговцу или интенданту», — изменил я формулировку, вложив в голос чуть больше уверенности и наглости. «Или я пойду его искать сам?» «Я на посту, подчиняюсь только своему командиру, и у меня приказ», — возразил военный, явно не собираясь сходить с места. «Вот и будешь отвечать перед начальством за то, что упустил из вида одаренного», — сказал я, проходя мимо охранника. Тот попробовал схватить меня за плечо, но я сделал шаг в сторону и, перехватив ствол его автомата, закинул оружие в подпространство. «Не советую. Верни автомат». Возмущенно крикнул охранник, схватившись за пояс, где должен был висеть пистолет. Должен был, потому что его я забрал в первую очередь. Ты че, сука? Попробуешь полезть в драку, исчезнешь след за стволами, предупредил я вояку, уже перешедшего в режим агрессии, и тот замер, обдумывая мои слова. Слушай, ну ладно тебе, пошутили и хватит. Верни оружие. Уже куда вежливее, попросил он. Я за него головой отвечаю. «Все понимаю, на посту, приказы и подобное, но мне нужно к интенданту, а тебе нужно вернуть оружие. Связь улавливаешь?» – спросил я, понимая всю безысходность ситуации для вояки. Но он меня удивил. Хотя, скорее, я просто отвык от благ цивилизации. «Центр, полста четвертому, ответьте!» – сказал он, зажав тангетку на броне. «Одаренный забрал у меня оружие, требует встречи с интендантом, жду приказов». «Понял. Исполняю». «Следуйте за мной». «Как бы сразу!» — усмехнулся я, но вскоре радость развеялась. При спуске со второго этажа на первый нас ждала большая, хорошо вооруженная группа, не скрывающая своих намерений. Я нахмурился, пытаясь придумать, что могу сделать в данной ситуации, но проблема решилась сама собой. «Доброе утро, Изяслав», — произнес магистр, перед которым отряд расступился. «Не думал я, что вы начнете создавать проблемы на пустом месте. К чему вся эта агрессия? Мы, кажется, уже договорились, что будем вести себя цивилизованно». «Это было до того, как вы забрали у меня оружие. Я просто восполнил пробел. К тому же я хочу выжить в предстоящей схватке», — сказал я, понимая, что оказать сопротивление, одаренному с десятью дарами, может быть выше моих сил. «С другой стороны, он тоже не представляет всего, что я могу». Перед выходом из поселения вам вернут все снаряжение, можете мне поверить. А если вы все же согласитесь на сотрудничество, выдадим превосходное обмундирование. «Ваш бронежилет скрытого ношения, по сравнению с нашими запасами, просто игрушка», – спокойно улыбнулся Вячеслав. «Ваш противник уже согласился? Что скажете?» «Если бы вы этого не сказали, возможно, я еще подумал бы, а сейчас, безусловно, нет» ответил я, возвращая улыбку. Сотрудничество между нами, возможно, только на взаимовыгодных условиях. А достать вещи не проблема, пусть это и займет у меня чуть больше времени. Вот как? Хорошо. Значит, тебе плевать на людей, на вещи. Ты думаешь, что выше этого и собираешься покинуть нас, как только завершится дуэль. Я прав? Не делай такие удивленные глаза. Все аристократы достаточно самоуверенны и независимы. Такова наша природа. «Но мне есть, что тебе предложить», — хмыкнул Вячеслав, глядя прямо мне в глаза. «Как насчет информации, которая тебе недоступна?» «С удовольствием послушаю, но пока вы ничего конкретного не предлагаете», — сказал я, скрестив руки на груди. Похоже, обмен накрылся медным тазом. «Что, если мы поступим следующим образом? Тебе будет выдан аналогичный комплект обмундирования и снаряжения, что и Зевсу». «В обмен же ты сделаешь доброе дело после. Поможешь прочесать окрестные здания и спасти столько людей, сколько сможешь», неожиданно спросил магистр. «Простая сделка». «Против таких условий я ничего не имею». Не хотя признал я, понимая, что оружие мне нужно прямо сейчас, а обещание нужно будет выполнять когда-нибудь потом, если меня не выгонят после того, что я собрался сделать». «Но вы говорили про информацию». «Если поможешь, я научу тебя наносить зачарование», улыбнулся Вячеслав, отступая в сторону. «Проводите его к интенданту. Стандартный набор новичка и все, что он сможет обменять на достойную плату». Предложение научиться самому зачаровывать вещи было крайне соблазнительным. Тем более, что я не раз уже видел в действии магию, оставшуюся на вещах. Те же рептайды использовали водяные щиты. Охотница — нити и кинжал. Так что приоритеты у меня чуть изменились. Но сейчас нужно было выжить. У интенданта я провел почти час. Менялся, торговался, пытался всеми правдами и неправдами получить желаемое. В конце концов, мне пришлось почти полностью опустошить все запасы и облегчить пространственный склад в несколько раз. Но сейчас это было мне даже на пользу, ведь несколько вещей весили под 50 килограмм. «Итак, все на месте», – поприветствовал меня едва заметным кивком Вячеслав, когда я под конвоем пришел к месту выхода. Здесь уже ждал увешанный оружием Артем и все одаренные, которых я видел вчера в кабинете. Коротко о правилах. Вы можете использовать все способности и все оружие. Можете даже убить друг друга. Но выйти из здания вы должны без сожаления о содеянном и без претензий к друг другу. Это понятно? Безусловно коротко ответил я, оценивая снаряжение Артема. Он тоже подготовился на славу. Кроме пулемета с лентой и бронежилета, на нем был противогаз с фильтром и трубкой, которые позволят дышать, если я использую водяную тюрьму. А яркий плащ он сменил на огнеупорную одежду пожарного. «В таком случае вас проводят к противоположным входом в школу. Камеры уже установлены и изолированы, так что мы будем видеть все, что происходит». «Надеюсь, вы не станете лишать остальных зрелища специально», сказал магистр, показывая на выход. «Удачи вам обоим. Надеюсь, это поможет выпустить пар и решить ваши разногласия». «Я тебя прикончу», усмехнулся Артем, когда нас вели к выходу. «Как только верну свои способности, зажарю до хрустящей корочки. И никто тебе, урод, не поможет, ни одна тварь. Я тебе все припомню». «Да ты совсем двинулся» покачал я головой, сосредоточившись на задаче. Нас развели в стороны, и пришлось надеть шлем, чтобы пройти вслед за отрядом спецов. Ребята работали на ура. И я в очередной раз удивился профессионализму военных, оставшихся с орденом вольных каменщиков. Хотя они особенно и не скрывались, даже до катастрофы. Мы вернемся, когда вы закончите, сказал командир группы, заведя меня в здание школы. Связи не будет но вы под наблюдением». «Ага, хорошо», — кивнул я, даже не глядя в сторону военных. Типовое здание школы едва освещалось мерцающими лампами, но я видел заключенные в кокон проводов камеры. Похоже, сегодня мы подкинем данных ордену. Но тут ничего не поделать. Сдерживаться я не собирался. «Начинайте», — раздался голос из громкоговорителя на потолке. И в то же мгновение я услышал грохот ломаемых дверей. «Зевс на поле!» – закричал Артем, открыв беглый огонь из пулемета. Штукатурка с грохотом посыпалась с ободранных стен, и мне пришлось прижаться к стене. Однако очередь медленно, но верно пробивалась через перекрытие, выбивая целые куски бетона. Одаренный решил прикончить меня по старинке, не подпуская близко, и в этом я был с ним согласен. Но поле боя нужно было сменить. Прыжок, и я оказался в кабинете напротив лестницы. Еще один. И я уже на втором этаже. Артем едва успел дернуть дулом, когда я выдернул из-под пространства штурмовой щит и открыл встречный огонь свинцовыми пулями. Зевс картинно выбросил руку вперед, заставляя пули разойтись в стороны от него, еще раз доказывая, что способность не имеет ничего общего с магнетизмом но на пули я особенно и не рассчитывал. Граната с выдернутой чекой телепортировалась за его спину, и взрыв стал полной неожиданностью для парня. Ударная волна отбросила его вперед. Он сделал несколько шагов, тряся головой и быстро восстанавливаясь, но я уже снова открыл огонь, заставляя Артема рухнуть за колонну в коридоре. А затем в его руках мелькнул красный пузырек, и я, не сдерживаясь, грязно выругался. Похоже, Зая поделилась с ним исцеляющим зельем или с Вячеславом, а уже он отдал все самозванному Зевсу. Спрятав щит, я снова телепортировался, уходя из сектора обстрела, и атаковал с другого угла. Артем вжался в стену, и теперь уже от него полетела граната. Я успел отпрыгнуть назад, прикрывшись противопульным штурмовым щитом, и сменив магазин, не глядя, открыл беглый огонь по коридору. В следующее мгновение там что-то зашипело, и, выглянув, я увидел вырывающуюся из гранаты плотную дымовую завесу. Не раздумывая, я отступил еще и натянул противогаз, готовясь в любую секунду встретить противника автоматной очередью. Долго он выжидать не мог, и вслед за первой дымовой гранатой полетела вторая, а третья оказалась светошумовая. Я не ожидал такой подлянки, и яркая вспышка на секунду меня ослепила. По ушам ударил грохот, повредив барабанную перепонку. На мгновение я потерялся, закрывшись щитом, а потом меня отбросило в сторону, вышвырнув из укрытия, словно за шкирку. Я не мог телепортироваться. Вокруг был плотный дым, и я не видел дальше метра. Не мог использовать водяную тюрьму. Враг скрывался, не позволяя себя заметить. Автомат вырвало у меня из рук в момент оглушения, и я остался безоружен. «Теперь ты подохнешь!» — раздался довольный голос из тумана. «Медленно!» «Не хочешь добить меня молнией, мальчик?» — спросил я, выпрямляясь. «Вот он я, без оружия, без защиты, почти голый. Так перестань быть трусом хоть перед смертью!» «Что? Как ты меня назвал? Это ты вечно бегаешь, вечно юлишь и прячешься. Трус здесь, только ты!» Разгневанный электромант выкинул вперед руку, и молнии сорвались с его пальцев, ударяя в меня и во все окружающее пространство. Изоляция под одеждой начала плавиться, кожу защипала, но прежде я увидел силуэт, подсвеченный молнией, и этого мне хватило. Я прыгнул вперед, мгновенно разрывая дистанцию, и ударил кинжалом охотницы зевса под ребра. Нож легко прошел через толстый бронежилет. Я увидел сквозь стекла противогаза до смерти удивленные глаза Артема. Не теряя времени, я схватил его за ворот, отодвинул на расстояние вытянутой руки и полоснул лезвием по шее, отрубая голову. Кровь с бульканьем вырвалась наружу, заливая меня и пол. И я отбросил быстро скукоживающееся тело в сторону. Получилось! Но не успел я обрадоваться, как из тела Артема во все стороны начали бить молнии. До такой силы, что мгновенно проделали дыру в моей штанине, и я рухнул рядом, дергаясь от шока. Сколько это продлилось, я не знал. Но когда пришел в себя, вокруг уже стояли вооруженные люди. А еще крайне недовольный Вячеслав. Отлично, это жив, мрачно проговорил магистр, глядя на меня сверху вниз. Доставьте этого горца в карцер. Я должен придумать публичное наказание. Меня подхватили под руки, в шею воткнулась длинная игла, и я потерял сознание.